Камин в посольском зале Великобритании потрескивал поленьями и раскидывал блики на полу. Мягкий свет свечей отражался на лакированных стенах, подчеркивая классическую красоту интерьера. Сидя в глубоких кожаных креслах, Уинстон Черчилль с Альфредом Синклером обсуждали первый прошедший день конференции. «Красные опять поступили так, как от них никто не ожидал», раздраженно заявил Черчилль. «Да», — согласно кивнул Синклер. «Мы ожидали, что они попытаются под видом этой конференции наложить запрет на наше продавленное решение в Лиге о миротворческих силах в Азии, чтобы спасти свою китайскую марионетку. Или вовсе постараются как-то связать нам руки. А здесь...» Они обскакали нас, медленно процедил Черчилль, задумчиво размешивая бренди в бокале. Это должна была быть наша идея. Ограничение ракетного вооружения сделало бы нас образцом мира и позволило выиграть время и подтянуть наши собственные разработки. Альфред, скрестив ноги, окинул Уинстона внимательными глазами. Вы хотите сказать, что выступление русского господина Огнева испортило все наши расчеты? Черчилль тяжело вздохнул, отпив алкоголь мелкими глоточками. Именно так, Альфред, вместо того, чтобы выглядеть защитниками мира, мы выглядим уязвленными и испуганными. Кажется, русские поняли игру и решили сыграть по нашим правилам. В ответ премьер-министр хитро усмехнулся. А может, это даже неплохо. Пусть коммунисты покажут себя приверженцами идеи контроля над вооружениями. В любом случае, мы сохраним лицо и выиграем время. Черчилль лишь грустно покачал головой. Ах, Альфред, если бы все было так просто. Если мы согласимся на предложение Огнева, СССР будет постоянно знать, на какой стадии идут наши разработки. А главное, мы не сможем никому передать ракеты для локального применения. И даже под чужим флагом их не выпустишь. Договор свяжет нас по рукам и ногам. Значит, нужно действовать осторожно, пожал плечами Синклер, наклоняясь ближе к столику с бренди и беря бокал алкоголя. Можно согласиться на общие принципы контроля, но избегать детализированных обстоятельств. «Пусть комиссия займется переговорами, а мы продолжим улучшать наши технологии. Заодно мы сами точнее узнаем, на какой стадии находятся разработки красных. К тому же договор свяжет и им руки. На данный момент для нас это полезно. А там мы же джентльмены», — тонко улыбнулся мужчина. Черчилль кивнул, соглашаясь с мнением премьер-министра. Действительно, кто помешает джентльмену забрать свое слово обратно? Он ведь хозяин ему, а не какой-то коммунист. Оба мужчины понимали, что нынешний кризис требует деликатного подхода и нестандартных решений. Договоренности не будут достигнуты без долгих споров и тонких дипломатических маневров, а на этом поле русские в разы слабее британской дипломатической школы.